903. Декабрь. Первое. Будем намечать новые возможности и по направлениям неожиданным. будущие не мер. мерах. Почему только неприятностей ждать? После туч солнца, и тоже неожиданно, вера и надежда при первом проблеске света. Очень темно. Все потонуло во мраке. И для вас даже будущее. но ради него встаем ото сна и начинаем трудиться ядовитое время пройдет, но себя до того охраните тьма хочет вас чон затопить мною держитесь колеблется все чем устоите есть не мною из неизбыточности ожиданий кладбище можно сложить а жизнь все же идет вперед складывая будущее а вы якорь дальше забросьте дальше много дальше вперед непосредственного будущего в нем свет и исполнение и осуществление лучших стремлений сужденные все же придет